Глава пятая. Ваше отношение с едой. Эмоциональные системы. Помните, я говорила, что человек, лежащий на массажном столе, может испытывать сильный стресс, если будет тревожиться о работе и увольнении, возможные обратная ситуация, без денег и работы, человек может ощущать спокойствие, расслабленность, гармонию с собой, безопасность и покой. И в этом кроется одна из подсказок о том, Как можно снизить уровень стресса, даже когда вы не можете повлиять на внешние условия? Да, если бы мы все жили в мире, в котором никогда не возникает проблем с деньгами, отношениями, здоровьем, а вместо этого сплошные райские сады, доброта и безопасность, скорее всего уровень стресса был бы ниже. Но кто из нас может в реальности жить в подобных условиях? Думаю, не многие. С одной стороны, мы можем пытаться изменять окружающую среду, прояснять отношения, проходить психотерапию, искать более подходящую работу, заботиться о здоровье и искать хороших врачей для себя и своей семьи. И это действительно прекрасные способы снизить уровень напряжения. Однако иногда вы не можете изменить внешние условия, а они продолжают провоцировать стресс. Это могут быть конфликты на работе, в отношениях, ипотека в условиях финансового кризиса, эпидемия и карантин и так далее. Здесь нам остается идти вглубь и работать со своими мыслями, эмоциями и телесными состояниями. Чтобы вам было легче ориентироваться в непростом поле человеческих эмоций и мыслей, расскажу об эмоциональных системах. Их концепция была впервые сформулирована в рамках такого направления психологии, как терапия, сфокусированная на сострадании (compassion-focused therapy) или CFT. Это направление базируется на эволюционной психологии, теории привязанности, клинической психологии и психиатрии, нейропсихологии, а также психоаналитических и когнитивно-поведенческих подходах. В рамках эволюционной психологии выделяют три эмоциональные системы, которые свойственны всем млекопитающим, в том числе людям. Почему я хочу рассказать вам об этом подходе? Он поможет понять, как ваши мысли и эмоции влияют на уровень стресса, объяснить, как можно понижать его, если научиться переключаться между эмоциональными системами, позволит вам действовать с пониманием и, главное, заботой по отношению к себе в те периоды жизни. которые вызывают сложные чувства, усталость и напряжение, и таким образом снижать их интенсивность. Подскажет, как выходить из зоны угрозы с помощью мышления и тем самым снижать уровень стресса. Система угрозы – красная система. Красная система помогает нам увидеть или предсказать угрозу и предпринять какие-то шаги, чтобы справиться с ней. Эмоции прежде всего это способ получить информацию о том, что снаружи или внутри нас происходит нечто важное. Одновременно они подталкивают к автоматическим реакциям и действиям, направленным на наше выживание и благополучие. Представьте, что вы древний человек, живущий где-то в джунглях и вышедший на поиски пищи. И вот краем глаза вы замечаете что-то очень похожее на черно-рыжие полоски за ближайшим кустом. Разум тут же достраивает образ тигра, готового к атаке. Вам становится страшно, страх сообщает, что есть угроза — тигр. и побуждает к немедленным и автоматическим реакциям типа бей, беги, замри. Мозг пытается как можно быстрее оценить эффективность каждой реакции в этой конкретной ситуации, учитывая расстояние от тигра до меня и то, видит он меня или еще нет, что мне делать: бежать, сражаться или замереть, надеясь, что хищник не заметит и пройдет мимо. Мозг обрабатывает эту информацию мгновенно, и вот вы уже обнаруживаете себя в автоматическом действии, которое происходит вне осмысления логических рассуждений и осознанного выбора. У вас нет времени на долгий анализ и принятие решения. Эмоции обеспечивают гораздо более быструю реакцию, чем обдумывание ситуации, сравнивание за и против каждого варианта и, наконец, выбор. Конечно, если говорить о работе, здесь приоритет будет отдан анализу логики и рассуждениям. Но в случае возникновения угрозы включится ваш эмоциональный ум, встроенный механизм выживания. Как вы уже знаете, чтобы активировать нервную систему и приготовиться к необходимым для выживания действиям, в частности к бегу или сражению, мозг дает команду выделять гормоны, которые запускают процесс стресс-ответа — адреналин, норадреналин и кортизол. Ваше дыхание учащается, сердце начинает биться быстрее, мышцы напрягаются, в крови повышается концентрация глюкозы и жиров, чтобы дать энергию. Какие же эмоции характерны для системы угрозы? Прежде всего это страх. Именно он помогает нам отыскивать или предполагать возможную угрозу и реагировать на нее: бежать, бороться, замерять, подчиняться или избегать. Если вас укусит собака, например, в парке или на темном петочке возле частных домов, то еще некоторое время вы будете ощущать страх, приближаясь к этому месту. Страх сообщает вам, что здесь может находиться нечто угрожающее вашему здоровью и побуждает свернуть на другую улицу. Получив однажды болезненный опыт в близких или романтических отношениях, вы можете бояться сближаться с человеком снова, и этот страх может побуждать вас избегать отношений в принципе. Мозг запомнил, что вам было больно и небезопасно, и теперь пытается не допустить повторения ситуации. Страх включается, когда есть угроза не только нам, но и нашим близким. Тревога. Она связана с предугадыванием возможных негативных событий и предотвращением их. Лучше всего тревога выражается словами: а вдруг, а вдруг я заболею, а вдруг любимый человек меня бросит, а вдруг он умрет. А вдруг меня уволят? А вдруг мне не хватит денег? А вдруг я останусь одна? Тревога побуждает взять ситуацию под контроль и предотвратить угрозу, которая еще не наступила и, возможно, не наступит никогда. Но ум предполагает возможные негативные события и начинает гонять мысли о них по кругу, создавая таким образом иллюзию контроля. Мы пытаемся контролировать возможную в будущем ситуацию, но это редко приносит покой и удовлетворение. На любые наши усилия ум может возразить. Да, мы вроде стараемся, но вдруг это все же произойдет, и тревога вернется. Отвращение. Мы испытываем его, когда что-то или кто-то может причинить вред нам или нашим близким, отношениям, ценностям, нашему миру физически, психологически или морально. Например, вы можете почувствовать отвращение, если увидите на коже другого человека какие-то пятна язвы или папулы. Оно побуждает вас к автоматической реакции отдалиться, создать дистанцию между вами, ведь человек может быть заразен, а значит от него лучше держаться подальше. Возможно, в американских фильмах, в основном комедийных, вы видели сцены, когда кого-то одного начинают рвать, и это тут же распространяется на всех, стоящих рядом и наблюдающих за этим. Выглядит отвратительно, но это автоматическая реакция, которая призвана сохранить вам жизнь. Допустим, в древнем мире вы всем племенем съели плохую, зараженную или некачественную еду. Кого-то из соплеменников более чувствительного начинает рвать первым. Мозг считывает информацию: вы ели одно и то же, и теперь его тошнит. Значит, есть угроза заражения или отравления. И у вас тоже включается рвотный рефлекс, помогающий эвакуировать из желудка опасную пищу. У людей, в отличие от животных, есть еще правила морали и ценности, согласно которым мы выстраиваем отношения в обществе, да и свою жизнь в целом. Поэтому отвращение может возникнуть и в тех случаях, когда появляется угроза этим основополагающим принципам. Например, если вы общаетесь со лживым и лицемерным человеком, вы можете почувствовать отвращение, потому что инстинктивно понимаете, он может вам навредить, руководствуясь корыстью и личной выгодой. Отвращение помогает избегать подобных людей, ситуаций и возможного вреда от них. Какие реакции могут автоматически включаться в момент возникновения угрозы? Первое — бежать. Вполне понятный и эффективный способ решить проблему, если речь идет о тигре, например. Однако эта реакция часто включается и в близких отношениях, заставляя вас избегать в разговоре тем, которые могут быть важны вам, но неприятны партнеру. А значит, из-за них он может негативно к вам отнестись. Избегание может не дать вам попросить повышения, а вдруг начальник разозлится. Реализовывать мечты, а вдруг не получится. Отстаивать свои границы, а вдруг другие люди обидятся или расстроятся. Второе – сражаться. Это тоже может быть вполне эффективным. Однако иногда мы начинаем сражаться с собственным характером, со своим телом, его весом и формой. Атакуем мы критикуем себя и свои мысли, атакуем близких людей, игнорируя их чувства. Третье — замирать. Страх или тревога могут буквально парализовать. Мы замираем не в силах отстоять себя или защитить. Стыд близок к страху и отражает его специфическую разновидность — страх отвержения, боязнь, что другие люди будут испытывать негативные эмоции по отношению к вам, критиковать, думать о вас плохо или вовсе отвергнут, сочтут недостойным или плохим. Стыд фактически побуждает вас замереть или прекратить поведение, которое может порицаться или оттолкнуть других людей. При этом он лишает вас самих себя, не позволяет думать о своих ценностях и желаниях в конкретной ситуации и заставляет сфокусироваться на чужих ожиданиях и чувствах. Если вы стыдитесь чего-либо большую часть времени, то вы живете не свою жизнь, а чью-то еще, стараясь соответствовать ожиданиям других людей. Это могут быть ожидания родственников, партнера, друзей, детей, коллег и социума в целом. Например, транслируемые социумом стандарты внешности, веса и формы тела весьма отличные от того, как выглядят реальные люди. Четвертое. Подчиняться. Вилять хвостиком. Если враг выше вас по рангу и зол на вас, недоволен вами или вашим поведением, то в дикой природе, да и в некоторых социальных ситуациях, может иметь смысл подчиниться и продемонстрировать свою покорность. Некоторые животные поджимают хвост или виляют им, заглядывают в глаза или опускают взгляд. Этот тип реакции может появляться как плезиорство – желание всем угодить и быть всегда милым и хорошим, чтобы не вызывать раздражение, недовольство или злость. Эмоции из спектра агрессии. Такое поведение может привести к тому, что вы потеряете себя. В этом случае вы сосредоточены не на своих предпочтениях в жизни, работе, отношениях, хобби и так далее, а на том, что чувствуют и думают о вас другие. Пятое – объединяться и заботиться. Этот цепреакции у млекопитающих, особенно обезьян, более свойственен самкам. Чтобы защитить детенышей от хищников, они могут объединиться. Для людей это также эффективное поведение: объединяться, поддерживать друг друга и заботиться в стрессовой ситуации. Но если это становится единственной стратегией, человеку никогда не хватает собственных сил, чтобы справиться с вызовами, он может ощущать себя неспособным и некомпетентным решать сложные жизненные задачи. Эти виды реакции и способы справиться с угрозой сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Они лишь механизмы эволюции, которые установлены в нас по умолчанию. Однако понимание того, какими реакциями вы пользуетесь чаще всего и насколько они эффективны для развития внутренней гармонии и удовлетворенности, может помочь пересмотреть их и действовать осознанно и более свободно. Это более эффективно, чем во всех сложных ситуациях лишь убегать, сражаться, замирать, подчиняться или звать на помощь. В целом, красная система, эмоции и реакции, которые ей свойственные, помогает нам предотвращать угрозы и защищать себя. Однако есть и подвох. Наш мозг может ошибаться. Например, он может увидеть угрозу в выражении лица или мимике собеседника. Мозг может определить их как презрительные или надменные. Вы почувствуете угрозу самооценки и ощутите раздражение, злость или гнев, которые автоматически спровоцируют вас давать отпор или защищаться. Между тем его или ее мимика и выражение лица могут быть обусловлены вовсе не отношением к вам, а проблемами со зрением, вынуждающими пристально щуриться во время беседы или размышлениями по поводу каких-то неприятных дел. Кроме того, как я говорила ранее, наши эмоции могут быть вызваны не только реальной угрозой, например, начальник критикует вас перед всеми коллегами, но и воображаемой. А вдруг завтра на совещании начальник меня раскритикует? Если вы не управляете своей тревогой, то она управляет вами настроением, эмоциями, уровнем стресса, когда вы постоянно думаете о чем-то неприятном, что может случиться в будущем. Вы также можете чувствовать страх, грусть или гнев, вспоминая какие-то ситуации из прошлого. Другая проблема, свойственная этой системе, в том, что вы можете проецировать гнев, злость, досаду или неудовольствие, вызванные какими-то внешними событиями, на себя. Начинаются самокритика, самообвинения, недовольство своими качествами, чертами личности, внешностью или поведением. Например, переживая и беспокоясь, то есть испытывая страх о том, как к вам относятся другие люди, вы можете критиковать и пытаться контролировать свою внешность, вес или форму тела, поведение, стараться быть милой, чтобы всем нравиться и характер, демонстрировать более выгодные качества, даже в ущерб себе и своим границам. Беспокойся о том, как к вам относится партнер, вы можете не говорить прямо о своих потребностях, а пытаться предугадывать чужие ожидания и эмоции и соответствовать им. Есть еще одна особенность нашего мозга — смещение негатива. Это означает, что в ситуации, когда существуют события с позитивной и негативной эмоциональной окраской одинаковой интенсивности, мозг выберет для обработки события с негативной окраской. Например, мы чувствуем боль от выговора гораздо сильнее, чем радость от похвалы. Так происходит потому, что мозг в принципе отдает приоритет системе угрозы как наиболее важной для выживания. Он боится пропустить угрозу, ведь она может стать фатальной для нас. А вот в пропуске чего-то приятного и позитивного нет ничего опасного. Таким образом, если система угрозы находится в равном и сбалансированном состоянии по отношению к двум другим системам, Она полезна для нас, однако, поскольку это одна из самых мощных систем мозга, ей легко начать потреблять больше нашей умственной и физической энергии и внимания, создавая перекос в сторону эмоций негативного спектра. Поскольку наш мозг умеет также воображать, вспоминать и фантазировать, мы можем чувствовать угрозу даже когда в реальности ее нет. В этом случае мир вокруг и наша жизнь будут восприниматься как нечто потенциально стрессовое, вызывающее беспокойство, утомительное или подавляющее. Важно понимать, что наличие системы угрозы и связанных с ней эмоций и состояний (злость, страх, тревога, отвращение и вытекающие из них стыд и самокритика) не ваша вина. В этих эмоциях нет ничего плохого или неправильного. Они неотъемлемая часть нашего опыта. Нет ни одного человека без повреждений структуры мозга, который не испытывал бы их. Кроме того, поскольку система угрозы напрямую связана с выживанием, наш мозг считает ее приоритетной, а значит и все эти эмоции мы испытываем гораздо чаще, чем эмоции позитивного спектра. Это совершенно естественно и эволюционно закреплено в млекопитающих. С другой стороны, наш мозг склонен излишне увеличивать пребывание в этой системе за счет мышления и способности воображать грядущие негативные события или вспоминать о прошедших. Именно поэтому так важны навыки самоуспокоения и самоподдержки, которые снижают влияние системы угрозы и возвращают ее в более ограниченные рамки, не давая ей чрезмерно влиять на нашу жизнь. Эти навыки вы сможете изучить в последней части аудиокниги. Система драйва. Синяя система. Вторая система, которую мы рассмотрим, система драйва. Она также свойственна млекопитающим и выражается в мотивации к получению ресурсов для себя, своей семьи и племени. Эти ресурсы могут относиться к вопросам влияния, территории, пищи, размножения и партнерских отношений. В человеческом мире эта мотивация к достижению большего в вопросах карьеры, власти, социального статуса, денег, отношений, личного развития, комфорта и так далее. Система драйва помогает нам фокусироваться на поиске ресурсов и достижении целей, а затем поддерживать необходимый для этого уровень активности. Гормон, который подкрепляет такое поведение и позволяет предвкушать удовольствие от достижения целей, дофамин. Эмоции и состояния, связанные с этой системой, это драйв, азарт, любопытство, гордость собой, возбуждение. Если система драйва сбалансирована по отношению к двум другим, она помогает нам осознавать наши желания, достигать целей, получать доступ к важным ресурсам, чувствовать удовольствие от самореализации. Но если система драйва гиперактивирована, это может привести к зависимости от поиска все новых и новых удовольствий от веществ, наркотики, алкоголь, комфортирующая еда. или типов поведения, связанных с предвкушением и получением удовольствия: азартные игры, секс, криминализм, неуемный шопинг. Чрезмерно активированная система драйва может приводить к перенапряжению, усталости и выгоранию, если ее не уравновешивает система успокоения – зеленая система. Кроме того, существует проблема свободного дофамина. Выброс этого гормона происходит, когда мы достигаем установленных нами же целей. Некоторые из них могут быть вполне адекватны для нас, например, создавать проекты, осваивать новые навыки, тренироваться в удовольствии и так далее. Проблема начинается там, где мы устанавливаем цели не совсем здоровые или экологичные по отношению к себе. Например, следование жестким диетам с ограничением калоража в 900 килокалорий и меньше, или голодание ради снижения веса тоже приведут к выделению дофамина в определенный момент. Помните чувство гордости, облегчения, удовлетворения и приливы энергии в начале диеты, когда вы успешно сбрасываете вес. Так ощущаются действия дофамина. Однако, если вы будете делать это и дальше, то можете навредить здоровью, например, довести себя до нервной анорексии или даже смерти. Кроме того, как вы уже знаете, следование диетам через некоторое время начинает провоцировать стресс. Дофамин может выделяться и в момент избегания угрозы. Вы чувствуете облегчение. Но допустим, что угроза для вас это разговор с начальником о повышении зарплаты. И угроза здесь не в том, что начальник будет кричать на вас и затем уволит, а в том, что ваш мозг предполагает, что начальник может быть недоволен просьбой или она окажется затруднительной. Тогда уход от разговора может сопровождаться выделением дофамина и чувством временного облегчения. Однако будете ли вы счастливы, постоянно избегая действий, направленных на развитие карьеры и увеличение дохода? Обычно стресс возникает, когда одна из этих двух систем, угрозы или драйва, используется слишком активно. Нередкость и переход из одной системы в другую. Например, вы установили себе какие-то цели и пытаетесь сделать все эффективно, идеально, безупречно, достичь чего-то большего, чем есть сейчас. Перед вами тут же начинает маячить призрак неудачи и провала. И вот она, красная система. То же самое происходит, если провал случается на самом деле, или в вашем воображении. Этого недостаточно. Могла бы и лучше. Другие делают гораздо больше тебя, они умнее. И снова вы в системе угрозы со злостью на себя, досадой и тревогой о том, насколько вы хороши. Начиная снижать вес из системы угрозы, чтобы избавиться от стыда, отвращения, переживаний о своем теле, здоровье или отношении к вам других, вы чрезмерно активируете эту систему, повышая выделение адреналина и кортизола. Запускается процесс стресс-ответа, который при определенной длительности ведет к нарушению метаболизма, повышению сахара и жиров в крови, потребности в комфортирующей еде, перееданием и набору веса. Даже если изначально стремление снизить вес или успешно тренироваться исходит из системы драйва и сопровождается интересом, азартом и удовольствием от первых результатов, многие люди, сфокусировавшись на внешних достижениях, начинают гнаться за большим, тренироваться еще активнее, сделать живот еще более плоским, похудеть еще сильнее. И они забывают об удовольствии от ощущения своего тела во время растяжки, танцев или бега, сосредотачиваясь на сравнении себя с другими и попытках стать еще лучше. Рядом маячит призрак угрозы и провала. А что, если не получится? А другие вон все равно лучше тебя. А есть люди, которые еще лучше, стройнее, сильнее, тренированнее или красивее. Вот и активировалась система угрозы. Заметили, что это похоже на игру в пинг-понг? Вас может кидать туда-сюда очень долго, и все это время вы будете провоцировать увеличение стресса в жизни и кортизола в крови. Каков же выход? Исследовать возможности зеленой системы и посмотреть, что может предложить она. Успокаивающая или зеленая система. Зеленой системе соответствуют спокойствие, забота и смягчение. Как и две другие системы, она встроена в нас от рождения, и эволюционно именно она помогает млекопитающим выращивать потомство через привязанность и заботу. Если системы драйва и угрозы активизируют нашу нервную систему, то зеленая система, наоборот, дает чувство спокойствия, умиротворения, безопасности и удовлетворенности. Это словно в детстве вас берут на ручки, позволяют прильнуть к груди, окружая кольцом заботливых рук, создавая ощущение расслабления и безопасности. В этом состоянии мы отдыхаем, подзаряжаем батарейки, восстанавливаем баланс в работе нервной, иммунной и гормональной систем и своей силы.、С、зеленой системой связаны следующие гормоны. Аксетоцин, который отвечает за привязанность между матерью и ее детенышем, дает ощущение нежности и тепла и помогает проявлять заботу по отношению к себе и другим. Эндорфин, создающий ощущение радости и счастья, помогающий значительно успокоить или полностью убрать страх и облегчить боль. Эндорфин часто называют подушкой безопасности для нервной системы, так как он помогает снижать негативное влияние стресса на организм. Зеленая система позволяет нам успокаивать себя и других. Она связана с опытом развития привязанности, либо нас к кому-то, либо кого-то к нам. Выявление и получение помощи от других, принятие доброты, теплоты, поддержки и ощущение принадлежности. Такое поведение может ослабить чрезмерное воздействие системы гроусы-драйва и, и принести нам спокойствие, ощущение безопасности и мира. К сожалению, далеко не у всех эта система хорошо развита и полноценно функционирует. Дело в том, что умение принимать и давать заботу, успокаивать себя и оставаться в этом состоянии формируется ранним опытом детской привязанности к родителям. Не все родители могли дать ребенку подобный опыт, наполнить его мир теплом и поддержкой не просто на уровне обеспечения потребностей и накормить, отвести в школу, обуть, одеть, проверить оценки, но на уровне эмоций. Не все проговаривали с ребенком, что он чувствует, испытывает, чего хочет, о чем волнуется, и помогали контейнировать и проживать эти состояния. Контейнирование — психологический прием, при котором родитель как бы забирает эмоции и состояние ребенка, с которыми тот не в силах справиться самостоятельно, осознает их, а затем помогает ребенку их прожить. И если в вашем детстве эта система не сформировалась в полной мере в отношениях с родителями, родителями или теми людьми, которые вас воспитывали, то сейчас она может казаться вам непонятной, бессмысленной и даже угрожающей и неприятной. Например, попытки другого человека приблизиться к вам, обнять, утешить, проявить заботу или нежность могут вас насторожить, встревожить или вызвать желание отодвинуться, избежать контакта. Вы можете даже считать такое поведение слабостью и отвергать людей, которые проявляют по отношению к вам эмпатию и заботу. Многие люди годами и десятилетиями живут, перемещаясь из системы угрозы в систему драйва и почти не задерживаясь в системе успокоения, разве что в момент сна. В таком случае уровень стресса будет высоким, а ресурсов справиться с ним без еды, сериалов или алкоголя не хватит. Кроме того, дисбаланс этих трех систем может привести к развитию как соматических, так и психосоматических или психических заболеваний. Он может стать тем спусковым крючком, который заставит выстрелить генетику или наши биологические либо психологические уязвимости и предрасположенности. Неумение работать с зеленой системой приводит к развитию склонности к самокритике, к сложностям в построении принимающих и теплых отношений с самим собой, а значит и с другими. Если вы не получили в детстве заботу, тепло, нежность и привязанность в отношениях с родителями, то, повзрослев, вы не можете дать это себе и другим людям, даже тем, с которыми вы близки или хотели бы быть. Хорошая новость в том, что с помощью специальных навыков и небольших упражнений вы можете развить возможности зеленой системы и значительно снизить уровень стресса в своей жизни. Переедания станут просто не нужны вашей нервной системе и психике и постепенно сойдут на нет. Вторая хорошая новость заключается в том, что вы можете пребывать только в одной эмоциональной системе в единицу времени, но не в двух или трех. Это значит, что увеличивая количество времени, проводимого в зеленой системе, вы будете снижать влияние красной и синей, и таким образом балансировать свое состояние. В следующей главе мы еще раз немного поговорим о триггерах, которые активируют систему угрозы. Эти знания помогут вам убрать части из них и активировать ее намного реже, чем сейчас.